Приложение к главе 4 Когда я уже закончил работу над книгой и сдал рукопись в издательство, мне посчастливилось познакомиться с двумя малоизвестными стихотворениями на дарвиновскую тему, которые приведены далее. Их автор Николай Холодковский был крупным русским энтомологом и по совместительству поэтом-любителем и переводчиком многих поэтических произведений европейской литературы. Выполненный Холодковским, перевод трагедии Гёте-Фауст переиздаётся до сих пор. Среди прочего, он перевел на русский поэму «Храм природы» Эразма Дарвина. Сам Николай Александрович Холодковский был, похоже, лишён поэтических амбиций и свои собственные стихи публиковать не стремился. Как пишет современный исследователь, неопубликованные стихи профессора Холодковского ждут своего часа, чтобы предстать перед читателем. Стихотворения эти, пусть и не отмеченные особой оригинальностью и мощью поэтического гения, характерны для иллюстрации того почти религиозного отношения к Чарльзу Дарвину и его теории, которое было распространено среди русской интеллигенции в конце XIX века. Одно из таких стихотворений «На смерть Чарльза Дарвина» было напечатано в апреле 1882 года в журнале «Заграничный вестник», и, насколько мне известно, больше ни разу не издавалось. Второе до сих пор не опубликовано. Слушатели этой книги познакомятся с ним первыми. «На смерть Чарльза Дарвина». Он умер. Закрылись могучие светлые очи, Их ясный, их сильный, Пронзающий взор не блестит. Глубокую тьмой, беспросветной, Безжалостной ночи Гигантский чарующий образ покрыт. Он был, его нет. Все сменяющий холод могильный Сковал из подвижника полного сил, Великий, и ты перед грозным порядком бессильный Седую главу угасая склонил. О, где ж твой сияющий, все покоряющий гений, Где мысль исполинская, мощно спокойная, где? О, тысячекратно они отразятся в умах поколений, Как солнечный луч в быстротечной воде. Они не исчезли, о нет, незабвенный, с тобою, Проникшие в разум всемирный, живут они в нем, Навеки сверкают ему путеводной звездою, Божественной истины вечным огнем. Рыдание, муза, сдержи, и спокойный и гордый, до смертного часа трудился он в поте лица. Не скорбные звуки, а песни победные аккорды раздаться должны над могилой бойца. Сквозь слезы любовью ему улыбнись, провожая, сияющий образ в минувшее, в гордый покой. Он там победив, он угас, целый мир озаряя, сиянием радостным, Правды святой. 9 апреля, 1882 год. The Struggle for Life Из прошлого я уношу с собой Сомнений рой и дум тяжелых след. Грядущее, оно покрыто тьмой. Что в нем таится? Кто мне даст ответ? Одно я знаю, нет в одном сомнении. Живет, кто крепок, гибнет тот, кто слаб. Кто всем рискует каждое мгновенье, лишь тот один не пленник и не раб. Везде борьба, все брать ты должен силой, всегда готовься выступить на бой. За миг победы, за улыбку милой, за жизнь, за честь, за хлеб насущный твой. Жесток закон, борьба неумолима, но ею лишь все сущее живет. Томится, бьется, рвется неиздержимо Куда-то дальше, все вперед, вперед. Остановись на миг, борьба и мука, И тем весь мир покроет вечным сном. Мир без движения, без луча, без звука Одним огромным станет мертвецом. 1882 год.